и требовалось нужно было видеть глаза женщины во что бы то ни стало разумеется в них не было ни проблеска сознания помутившийся взор закатившиеся белки полина тряхнула еще раз попыталась зацепить взглядом вызвать ответную реакцию тщетно она никуда не денется я обещаю слышите я на вашей стороне она не уйдет нужно взять себя в руки «Одна я не справлюсь. Нужна ваша помощь, иначе все пропало». Движение зрачков было едва уловимым, но Полина заметила. «Вы слышите меня, Роза? Вы должны слушать». Она рисковала. Рыжеволосую могли звать по-другому. Какой, казалось бы, реакция на чужое имя, неизвестно. Обошлось. Более того, женщина заговорила. Розмари! Что вы сказали? Меня зовут Розмари. Отлично, Розмари. Нам нужно действовать немедленно, иначе она уйдет. Она уже уходит. Вы видите? Нет, этого не может быть. Я столько ждала. Я помогу. Скажите только, где это? Нужно перенести время. Просто перенести время. Я успею. Откуда вы? Понимаю. «Это он вас послал, да? Он все узнал?» «Снова риск, еще более серьезный. Кто такой он? Быть может, враг? Еще более ненавистный, чем она?» «Но время шло. Не шло даже. Летело. Да. Он не хочет вам зла. Где это? Торопитесь. Скоро будет поздно». «Я так и думала. Я не сержусь. Глупо было обманывать его». Он вас простил. Мы должны закончить дело. Должны. Идите. Вы должны успеть. Куда? На нижнюю палубу? В гараж? Машина? Какая машина? Разве он не сказал? Розмари, время. Разве не сказал? Не верю. Наверняка сказал. Полина знала. Это может длиться вечно. «Сейчас они пойдут по кругу. Бесконечному кругу!» Оставался мужчина. «Какая у нее машина! Там бомба! Быстро! Черный лотус!» «Но мы проходили таможню!» Стив подоспел вовремя. «Гараж — черный лотус!» К счастью, он понял. 14 апреля 2002 года. 23 часа 35 минут. Хэп, это Стивен Мур. Вы еще не спустили шлюпки на воду?» «И отлично. Знаете, я подумал, что для прогулки на веслах не самое подходящее время. У нас порядок, Майкл. Можете отменить тревогу». Стив выключил рацию. Дело было сделано. Не впервой, но колени все равно противно дрожали. Олег Чернышов сел прямо на пол. Рука немедленно угодила во что-то вязкое. Масло? Он пригляделся. Оказалось, сидит в небольшой бурой лужице. Что за дьявол? Извини, я не успел тебя предупредить. Тут лежал один парень. Жмурик? Что, прости? Я говорю, мёртвый? Да, увы, я бы сказал, убитый. Респектабельный круиз, ничего не скажешь. Ты прав но что там было взрыватель довольно примитивный хотя упрятан очень грамотно пришлось повозиться но взрывчатка скажи стив я разбираюсь подрывном деле я знал четырех таких специалистов двое уже в лучшем из миров один затерялся из вида если жив ему сейчас под 70 ты последний из действующих «Бездействующих приятелей! Я давно не действую! Считай, после Афгана!» И вот дьявол попутал. Поверил старой лисе. Респектабельный круиз, дармовая выпивка, породистые тёлки. Не заводись, парень, и не свисти про бездействие. Тебя недавно видели в Косове. Передай своим натовским ублюдкам, пусть держатся от меня подальше. Передам при случае». «Только имей в виду, натовский ублюдок — это Рихард Крафт. По-моему, вы хорошо знакомы по Вьетконгу».